Станислав по бессилию оставался, по его выражению, в совершенном бездействии и небытии, бедствовал без русской субсидии, иногда не имея своим двором дневного пропитания и перебиваясь мелкими займами. Своей гарантией поддерживали польскую конституцию, которая была узаконенной анархией, и сами же негодовали, что при такой анархии ни в чем от Польши никакого толку добиться нельзя.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 устроенными под давлением русских войск, а арестами наиболее упрямых противников, вроде епископа Краковского Солтыка, русское правительство добило своего, провело на сейме вместе с русской гарантией Конституции и свободы вероисповедания для диссидентов и политической уравнениях с католической шляхтой.